Она тихо уснула в моих руках, маленькая незнайка. Полдень высокий был. Я взял лопату, ушел на предел участка, на тихий угол, где груды камней горячих. Выкопал ямку, положил бережно с тихим словом «Прощай» и быстро засыпал. Ямку. Вы, сидящие в креслах мягких, может быть, улыбнетесь. Какая сентиментальность! Меня это немало не огорчает. Курите свои сигары, швыряйте свои слова, гремучую воду жизни. Стекут они, как отброс в клоаку. Я знаю, как ревниво глядитесь вы в трескучие рамки листов газетных, как жадно слушаете бумагу. Вижу в ваших глазах оловянное солнце, солнце мертвых. Никогда не вспыхнет оно живое, как вспыхивало даже в моей торпедке совсем незнайки. Одно вам. «Брошу! Убили вы и мою торпедку. Не поймете. Курите свои сигары!» «Нянины сказки!» «Когда же, наконец, солнце потонет за бабуганом? Скорее бы! Упадет ночь, звезды стрелками будут плавать в море. Только оно и будет. Ни дач, ни холмов, ни балок. Темный порог за моим садом, А за порогом темное море в стрелках. Поверить можно, что где-то на океане, Как Робинзоны. Только бы забыться, и поверишь. Никто не придет, не будет давить душу. Кончились люди. Только кроткие курочки. Павлин — райская птица. Серенькие волчки, печуги будут деловито порхать, Прятаться в кипарисах. Утрами будут стрекотать сойки. Как ни старайся, не отмахнешься. Вон за изгородью шаги опять кто-то. Плохо начался день сегодня. — Добрый день, барин! —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 на базаре ни к чему не приступишься чисто все облютели она пытает меня округлившимися от тревоги глазами но что тут скажешь иду гляжу сидит уялый народ у пустых вазов убиваются плачут что такое вон что на перевале остановили обобрали все Да все отняли, кто чего в степи выменял на последние. Открытый разбой пошел, и на степи-то сказывают голод. Куда же это все подевалось-то? Да степь наша валом завалена была на годы прямо. ти ти какие дела пошли, а? Что ж, рыбаки наши, вольные прямо народ, а и те заслабли. «А какая теперь рыба? Комсы-то ждать, на весну ей ловиться, эн когда?» Шура-сокол объехал горку, нагляделся на горы море, вынул серебряный портсигар, закурил папироску, душистый табак ломбацкий, шашком прогуливает. Нянька поджала тонкие губы, выжидает, когда проедет, так и прощупывает глазами. Налился-то как, через схлещет, по три кружки одного молока дует. Вот ты и погляди, курочки и яички, и, и откуда во что берется, а ты хоть тут подохни.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 А денег нет, не отпечатали, как говорит, отпечатаем тогда, а говорили-то, а золотим на всю поколению. Вот и колей, поколение-то оно какое, а мне чего с детьми полфунта, а по садам кто работает, с полбутылки валятся голодные, ребятишкам вино дают». Мальчишки, пьянёшеньки. Всем, значит, помирать скоро. И я говорю ей слово. Что ж, и помирать придется. Она даже бросает хворост. Да ведь обидно. Ни во что ведь вышло-то все. Насулили, намурили. Берись теперь, я про себя не говорю. Детей жалко. Старшие у меня на ноги хоть стали, а эти? Бариня уж все распроменяла, вот-вот сама-то завалится. — А что я вам скажу? — шепотком говорит нянька, и все оглядывается. — Комиссара вчерась убили на перевале. Леня вчера в Ялтах был, слыхал, продовольственный комиссар наш на машине ехал, хотел с деньгами на родину... Текать сейчас из лесу выходят с ружьями. Отчаянные не боятся. Ну, конечно, зеленые. Рангелевцы не признают, которые. Стой! Ершов фамилия, все им известно. Долой слазь! Жену с детьми не тронули, а отойти велели. А того сейчас цепями к машине прикрутили, Горючкой полили и зажгли. Сгорел. Мы, говорят, за народное право, У нас, говорят, до всего досмотр. А? Она пытает меня жадными глазами, Все верного слова ждет. А сейчас иду по бугорочку. У пристава дачи лошадь-то зимой пала. Гляжу, мальчишки. Чего такое с костями делают? Гляжу, лежат на брюхе, копыта гложут, грызут, турчат, жуть взяла, чисто собачонки. Вот подкатила, подкатила, Сблевала, простите сказать, да не емши-то. Ну вот, за коврик бархатный Три фунтика всего дали ячменьку, А завтра-то чего будем? Уж скорей бы! Она машет рукой, забирает палки и уходит. Качается, вот-вот споткнется. Не чует она, что скоро у нее случится. Как будет варить кашу из пшеницы с кровью? Или чует? Я теперь вспоминаю. В ее глазах был тогда неподдельный ужас. Часто говорила она о своем Лене, Собирался на степь поехать, за что-то добыть пшеницы. А еще совсем недавно она ждала, что всем раздадут и дачи, и виноградники, всем, как она, трудящим, и будут они жить, как господа жили, наши будет. Слыхала она верное слово, как орал матрос на митинге. «Теперь, товарищи и трудящие!» Всех буржуев прикончили мы, которые убегли, в море потопили. И теперь наша советская власть, которая коммунизм называется, так что дожили. И у всех будут даже автомобили, и все будем жить в ванных, так что не жись, ядрена мать». Так что все будем сидеть на пятом этаже и розы нюхать. Ну вот, ступай и бери виноградники, сады и дачи. Все бесхозяйное, все пустое. А ведь забыла, окликает нянька. Иван Михайлович, вам кланяться наказали, зайтить хотели, на базаре попался. Вот уж страсти. Не узнала и не узнала, рваной, грязной, на ногах тряпки наверченной, еле идет с палкой. Гляжу, старичок какой-то нищий стоит у ларя, у грека, кланяется, просит. А грек и говорит, господин профессор, пожалуйте вам. В корзиночку ему три грецких орешка положил и картошек пару. Матушки! Иван Михайлович, отдача-то какая у них была! Я ведь на них стировала, бывала. Книг полна комната, и все-то пишут. А теперь с голоду помирают. Старенькие стали. Признали меня и говорят. Вот, Тимофеевна, народушка-то наш праведный, за труды-то мои как отблагодарил. На пенсию-то мою воробьиный мне паёк выписал. Ведь это, как сказал-то. И верно, что вы думаете? Дураки-то мы ничего не разумеем. Какой такой воробьиный? А по фунту хлеба на месяц. Что ж вы думаете, верно? Вот и бумажка с печатью всенародной прислана. Вынул бумажку греку подала сам все кланяется трясется стал грек разбирать читать еще подошли люди верно по 1000 рублей на месяц на смех а хлеб то нонче 12 тысяч фунт говорить стали которые а тут с ружьем подошел прислушал Над нашей властью смеешься, старый черт, Ты всякими словами тебе, говорит, сдохнуть давно пора, А ты еще за народным хлебом трафишься И всех разогнал. Ты еще грозился подвалом. Какой народ дерзкой А какая дача-то была! Ушла, наконец, в глубокую балкуйте. Рубить, рубить, а павлины там слышен. Солнце словно заснуло, за бабуган не хочет. А, -а, а жаднюха заявилась, на мои руки смотрит. Ага, у меня миндалек, вот что. Я разламываю его на крошечке. Ну, пойди ко мне, ласковая моя, давай-ка сядем, и я расскажу тебе сказочку.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 Хоть ты и умная русская курочка. Тебе бы только миндалек есть. Ничего, ты честная курочка. И если тебя кормить, ты к Рождеству непременно отплатила бы мне яичком. Верно? Не спишь, плутишка. Знаю тебя, ты гордая курочка. Говорить только не умеешь. А если бы ты умела говорить, ну, спи.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 Вот это самая ученая рухлить Заломоносова-то премию Ивану Михайловичу дала. Медаль золотую. Ну и золотую медаль у него грек купил, которую ему орешка-то положил. Или татарин там, или еще кто. За пуд муки. Вот ты легонькая какая стала.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 И вот на прошение Ивана Михайловича прислали ему бумагу, пенсию, по три золотника хлеба на день. А знаешь ли что, жаднюха, да уж не спутали ли они? Может, это они про тебя прознали, что на горке такая умная курочка живет, голодает, да тебе и назначили? Ты чего опять? Мало что ли? Три-то золотника. Тебе бы, дурашки, гордиться надо. Вот и рассказал тебе сказочку. Ну, гуляй. Видишь, как лярва-то прекрасно гуляет. Гуляй и ты. Ковыляет по павлиньему пустырю за балкой Хромая рыжая кляча. Остав. Пройдет шага два и станет.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 Это кобыла-лярва с дачи под пустырем, где старый кулеш стучит колотушкой по железу, выкраивает из старого железа новые печки, в степь повезут обменивать на картошку. Давно не запрягает ее хозяин. Надорвалась весною, когда возила тощенького старичка-покойничка на кладбище. С тех пор хереет.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 Он зашел на гладкий бугор, поднявшийся из глубоких балок, взошел по узкому перешейку и заблудился. Стоял у края, дни и ночи стоял, лечь боялся, крепился, расставив ноги. В тот день дул крепкий нордост, конь не мог повернуться задом, встречал головой нордост.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 И потемнеют. Про бабу Ягу. Я сижу на обрыве. Черная стена шифера падает в глубину. Там в ливни шумят потоки. Вид отсюда на весь уголок внизу там вдоль пустынного пляжа уныла моя дачки создававшиеся любовно упорным трудом всей жизни тихий уют на старость там весь профессорский уголок с лелеянными садами где сажались и ходились милые розы привитые собственной рукой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 И стой вон, серый, с черепичной крышей, Взяли семерых моряков-офицеров доверчивых, Угнали за горы и... Выслали на север. А в этой, белой и тихой, за кипарисами, Милый старичок жил, отставной казначей какой-то. Любил посидеть у моря, бычков ловить. Пятилетняя внучка камушки ему приносила — А вот сельдалик дедя... — Ну, какой это сельдолик? — Нет, не сельдолик это, а шпат. — Спать? А какой сельдолик, дедя? — Такой прозрачный, как твои глазки. А сейчас мы бычка изловим. Вот и поищи сельдолика. А вот и бычок-шельмец. Любил ранним утром когда так хорошо дышать, пойти с травяной сумочкой на базар за помидорчиками и огурчиками, за брынзой. Так и попался с сумочкой. Пришли люди с красными звездами, а вот чудак за помидорчиками на базар идет, на синее море любуется, синий дымок пускает. — Стой, тебе говорят, глухой черт!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 И взяли старичка с сумочкой. Увели за горы. Сняли в подвале заношенную шинель казачью. Сняли бельвишка рваная и в затылок. Плакала внучка в пустой дачке. Жалели ее люди. Некому теперь за помидорчиками ходить, бычков ловить. Чего же глупое плакать? За дело взяли. Не ходи за помидорчиками в шинели.